Глава двадцать первая. Чарли. За семь месяцев до. В начале года странностей стало еще больше. В некотором смысле они задавали тон будущим событиям. Когда я говорю «странности», то скорее объединяю все, включающее Рейчел и Мэтью, и ее близость к нашей жизни — Хотя, конечно, позже я обнаружу, что ко всему этому вела цепь многих событий, мы были в гостях у Джэрома, когда случилась очередная примечательная странность, связанная с Рэйчел. Для первой январской встречи мы читали роман Маргарет Этвуд, и к моему удивлению, Титус проявил интерес. Хотя он сам по себе всегда любил читать, но как и я, до недавнего времени не выказывал желания присоединиться к клубу. Мне всегда казалось, что его больше устраивает печь кексы, чем участвовать в обсуждениях со взрослыми. Но в этот раз он спустился вниз как раз когда мы надевали пальто и спросил, можно ли поехать с нами. Я прочитал книгу, сказал он. Я очень хотел бы её обсудить. И я 100 лет не видел Мэррил. Мы чуть слегка пошепнул. Ну и я не уверен. Мы же собираемся не у Мэррил, а у Джэрома. Титус закатил глаза. Ну Мэррил же будет там. И Рейчел При упоминании Рейчел я резко вскинул глаза слишком резко, потому что Мэттью заметил. Не знаю, поэтому ли он автоматически ответил Титусу: "Да", или просто не хотел ввязываться в напрасный спор и опоздать. Независимо от причины он разрешил Титусу нас сопровождать, и мы все запрыгнули в X6 и поехали к Джерому. Первый смущающий момент случился на подъезде к Гроссенерсквер, когда мы поворачивали, нас подрезала машина, вынудив меня ударить по тормозам, от чего Мэтчу приглушённо выругался. Я собрался было сказать ему успокоиться, когда двери блестящего чёрного Мерседеса перед нами открылись, и из него вышла Мэррил, а следом, что весьма удивительно, Рейчел. Её светлые волосы были легко узнаваемы, однако одежда, похоже, серьёзно улучшилась с того времени, когда мы видели её в последний раз. Она никогда не одевалась плохо, но всегда придерживалась простоты и неброскости. Теперь же она выглядела изысканно. Её волосы были собраны сзади, а сама она была в угольно-чёрном плаще с безупречной кремовой сумочкой. Начался мелкий дождь, и она раскрыла насыщенно-бордовый зонт над собой и мэрил. Метю рядом со мной чуть сдвинулся, и я подумал, что сейчас он скажет мне ехать дальше. Но тут его внимание привлекли, и фигуры впереди. — Это Рэйчел? — спросил он. — Она выглядит, ну, по-другому. — И что она делает с Мэрил? Я пожал плечами. — Откуда я знаю? Мы смотрели, как они прошли по тротуару, поднялись по ступенькам многоэтажки и исчезли из вида. Гуддок сзади вырвал нас из относительного транса. "Ты собираешься трогаться?" спросил Титус с заднего сиденья. Я начал действовать. "Да, извините". Я начал заворачивать за угол, а мозг не переставал работать. "Что происходит? Почему Рейчел вышла из машины?" смерял. "И во что она одета?" Когда мы вышли к Джерому, Рейчел просматривала ультрамодные книжные полки с подсветкой, держа в руках большой сборник рассказов Анжелы Картер. Рядом с ней сидел Эмил, потягивая мартини. Привет, дорогой, сказала последняя, заметив меня. Как ты в эту холодную ветреную ночь? Спасибо, хорошо, ответил я, отвлекшись на Рейчел, которая закрыла книгу и улыбнулась мне. Добрый вечер, Рейчел. сказал я, чувствуя, что было бы странно не обратить внимания на неё, поскольку она явно ожидала приветствия. Мэрил ж продолжила: "Кажется, я не видела тебя с тех пор, как Рэйчел решила стать моей новой личной помощницей". Она сказала это с широкой, определённо очень довольной улыбкой на лице. "Личной помощницей", медленно повторил я. «Верно», — подтвердила Рэйчел, так же сияя. «Все случилось довольно быстро, но прошло уже несколько недель. Вообще-то почти месяц». Я отчасти разозлился на Мэрил, маму и даже Джерома за то, что не поставили меня в известность раньше. Они наверняка должны были знать о таком странном карьерном росте. Потому что он был странным, чрезвычайно необычным». Мэрил не нуждалась в личной помощнице. Она больше не работала по-настоящему и большую часть времени порхала с одного светского мероприятия на другое. А если она действительно нуждалась в помощи, то почему не пригласила на собеседование кого-нибудь с рекомендациями и опытом работы в этой области, а не какую-то случайную незнакомку, которую встретила в книжном клубе и которая заполняла полки в садовом центре? "Ну, я думал, ты работаешь в Streamline", сказал я, моментально позабыв о манерах, поскольку принял от Джорома коктейль, даже не поблагодарив. "Но «Ну, ну, я работала до недавнего времени", сказал Речо. "Но Мэррил предложила мне возможность работать на неё". Я повернулся к Мэррил. Её слегка безумная улыбка превратилась в спокойно затаённое выражение счастья и удовольствия. должна сказать, они её ужасно недооценивали, сказала она, слегка качая головой. Так что я предложила ей альтернативу. Нельзя растрачивать острый проницательный ум на копировальные аппараты и бесконечные бессмысленные электронные письма. Я рассеянно кивнул, не зная, что на это ответить. В итоге я, вероятно, слегка запоздал и я решил попытаться изобразить радость от новости. «Ну, полагаю, тебе снова недалеко до работы», — сказал я. «Должно быть всего пятнадцать минут от Черчилль-Гарденс до Итон-Сквер». «О, она больше не живет в той крошечной квартирке», — сказала Мэрил с возмущением. «Я не могла оставить ее там. Это просто казалось неправильным». Рэйчел переехала ко мне. «Пока мы не подыщем для нее что-нибудь более подходящее, ближе к месту работы». «Ближе к месту работы». Как она может стать ближе, если только не поселится в самой Белгравии, хотя это возможно, если мэрил назначил ей достойную зарплату. "О, такая добрая", сказал Ричард, глядя на Мэрил, с как она наверно считала выражением мечтательного уважения. В конце концов, Мэрил теперь была её дважды спасительницей. благодетельницей, которая ей и не снилась одним мановением руки, забравшей ее из муниципального района на Иттан-сквер. Когда рядом возник Мэтью, нам пришлось пересказать всю историю еще раз. По сравнению со мной, Мэтью был вне себя от радости за Рэйчел и заметил, что она, по его мнению, идеально подходит для такой работы. «Почему ты думаешь, что она будет идеальна?» Спросил я его приглушённым голосом позже, после обсуждения. Это вот, пока остальные обсуждали политику. Мэтчу выглядел сбитым с толку моим вопросом. "Речел, пояснил я нетерпеливо. Ты сказал, что она идеально подойдёт для работы личной помощницы мэра". Он пожал плечами. "Ну, я просто подумал, что она, наверное, хорошо справится, но без опыта". Не работав личным помощником и вообще никогда в жизни не имея секретарских или организаторских обязанностей, как она может быть идеальной? Мы, похоже, не был заинтересованы в дальнейшем обсуждении темы. Мы этого не знаем. На самом деле, мы ничего не знаем о её прошлой жизни до того, как она приехала в Лондон. Как же он был прав? Тем не менее, вечер стал еще более странным, когда Титус, который охотно принимал участие в обсуждении заветов, а потом и Брексита, реформы Палаты Лордов и предполагаемой политической ангажированности Би-Би-Си, вежливо спросил у Джерома, можно ли посмотреть обширную коллекцию картин, висевшую вдоль лестницы, ведущей на второй этаж. «Конечно, дорогой мальчик. Там наверху есть еще. Иди, поброди». Титус с готовностью принял предложение и покинул гостиную. Я не заметил, что Рэйчел тоже ускользнула, но через пять или десять минут понял, что она тоже покинула нашу компанию у Камина в гостиной. Не знаю, что заставило меня встать и отправиться на поиски. Меня ни капли не интересовала коллекция унылого готического искусства. Просто появилась странная птица. Пакаловыющее ощущение какой-то неправильности. В коридоре Титуса не оказалось эффектное очень современное помещение в кремовых тонах, подчёркнутых угольно-чёрными ступенями лестницы, было пустым. Я поднялся по лестнице и увидел Титуса, внимательно рассматривающего одну из картин в коридоре. Я хотел было окликнуть его, сказать, что пора собираться, когда увидел Рейчел, уверенно идущую с другого конца длинной галереи, рассуждая о мазках кисти на одной из картин в конце. Титус слушал её и кивал, они словно были вместе на выставке, делились мыслями о работах, как парочка друзей. Я смотрел на них странным образом заворожённый и ощутил непривычное чувство дежавю. Память перенеслась назад в тот первый раз, когда Рэйчел бродила по нашему дому и обнаружилась наверху в хозяйской спальне. Я увидел, как Рэйчел наклонилась рассмотреть картину, которая как будто пригвоздила Титуса к месту. Она положила руку ему на плечо и склонила голову так, что почти касалась головы Титуса и, похоже, прошептала что-то ему на ухо. И он улыбнулся, а потом засмеялся. Я почувствовал, что теряю равновесие, и меня качнуло вперед. Я схватился за стену и задел одну из картин в рамках. Титус и Рейчел повернулись, глядя на мое растерянное и, несомненно, виноватое лицо. «Нам пора», — сказал я Титусу. Меня порадовало, что он не стал спорить, что их с Рейчел прервали. Он спустился по лестнице в своем обычном бодром настроении, и мы все начали прощаться и благодарить Джерома, за великолепный ужин. «Он не готовил сам», — сказала Анита слегка насмешливо. «Если хотите кого-то поблагодарить, то вам следует достать из чула на его вьетнамскую домработницу и поговорить с ней». «Оно не в чулане», — ответил Джером. «И не кажется ли тебе, дорогая, что ты выпила многовато вина?» Анита ничего не ответила, но прижала бокал ближе к себе, как будто его могут отнять». По дороге домой я решил поговорить о том, что видел наверху, взяв непринуждённый тон. "Похоже, вы с Рейчел наслаждались художественной коллекцией Джорома?" Титус зевнул, потом ответил: "Да, кажется, наши вкусы совпадают. Что за картину вы образ смотрели?" Ты выглядел загипнотизированным. Титус на мгновение задумался. Она называется «Правосудие и божественное возмездие, преследующие преступления». Я кивнул, как будто хорошо ее знал. «Пьерполь Придон, кажется». Несколько секунд я молча вел машину, но чем больше думал, тем больше меня это беспокоило. Глубоко вздохнув, я просто спросил напрямую «Пьерполь Придон, И что же она сказала про эту картину с мрачным названием, что пришлось шептать тебе на ухо? Я посмотрел в зеркало заднего вида, Титус слегка нахмурился, а потом пожал плечами. Она просто описывала, что происходит на картине. Сказала, что чувствует, как мощно переданы главные темы. И она не шептала, просто тихо говорила. Ты, вероятно, становишься глуховат. Он шутливо улыбнулся, но я был слишком отвлечён, чтобы заметить подначку. "Какие темы?" спросил Мэтти, изображая как бы между прочим интересующегося родителя. "Кара и месть", ответил Титус. Он произнёс эти слова словно пустяки. "Нани преследовали меня всю дорогу. На Челси"